Глава двадцать Как в прежние времена. дроус скиталец бежал, и ветер свистел в его ушах. Теперь, когда кончилось лето, промчалась короткая осень, и наступила долгая и темная зима. Ветер дул севера, с севера, ледников и айсбергов моря плавучего льда. Дзирту были также знакомы сезонные перемены в тундре, как и все, что здесь происходило. Он прожил в долине лишь 10 лет, но за это время хорошо изучил окружающие места. Глядя на поверхность земли, он мог с точностью до 10 дней называть время года. Сейчас земля снова твердела, хотя его ноги еще немного скользили. То были остатки грязи под сухой поверхностной коркой. Последние следы короткого лета. Дроу накинул капюшон, плаща на голову, спасаясь от холодных порывов ветра. Из-за этого он мало что мог расслышать, помимо непрестанного гула. Но оставался настороже, он всегда был на стороже. Тот, кто выходил на открытые просторы долины ледяного ветра и был недостаточно осторожен, жил недолго. В нескольких местах Дзирт заметил следы Йети. Он обнаружил также группу отпечатков ног, похожих на следы стаи гоблинов. Можно было прочесть по этим следам, откуда гоблины пришли и куда направлялись. Но он спустился с пирамиды Кельвина не для того, чтобы вступить в схватку. Он обратил на них внимание просто, чтобы избежать встречи с теми существами, которые их оставили. Вскоре Дзирт обнаружил следы, которые были ему нужны. Две цепочки отпечатков, мягкой обуви, оставленные людьми, идущими медленно, именно так, как крадутся охотники. Он заметил, что более глубокие отпечатки были оставлены передней частью ступней. Варвары ступали с носка на пятку, а не с пятки на носок, как это делали большинство жителей королевств. Теперь скиталец не сомневался. Накануне вечером он отправился в поселение варваров, намереваясь поговорить с равияком и бердгаром. Однако незамеченный в темноте, Дроу услышал, что бердгар собирался на следующий день на охоту вдвоем с сыном равияка. Эта новость сначала расстроила Дзирта. Неужели бердгар захотел нанести косвенный удар по равияку и убить юношу? Но Дзирт быстро выбросил из головы эту глупую мысль. Он знал Бертгара: Это был благородный человек и отнюдь не убийца. Более вероятно, решил Дроу, что Бертгар пытался завоевать доверие сына Равияка и тем усилить свое влияние в племени. Дзирт оставался возле поселения всю ночь и перед рассветом ушел оттуда необнаруженным, сделав большой крюк на север. Теперь он нашел следы двух мужчин, шедших рядом. Они опередили его примерно на час, но шли медленно поохотничьи, поэтому Дзирт был уверен, что догонит их в течение нескольких минут. Скиталец замедлил свой шаг мгновением позже, обнаружив, что следы разделились. Те, что поменьше, повернули на запад, те, что крупнее, на север. Дзирт последовал за более крупными. полагая, что это были следы Бердгара, и через несколько минут увидел гигантского варвара, который встал на колени и, прикрыв ладонью глаза, пристально смотрел на север и запад. Дзирт передвигался очень медленно и осторожно. Он понял, что несколько волнуется при виде внушительного воина. В прошлом Дзирт и Бердгар много раз спорили. Это случалось, когда Дзирт выполнял функции посредника между Бреннером и Сеттлстоуном, где правил Бертгар. Сейчас все было по-другому. Бертгар был дома, ему ничего не было нужно от Бреннера, и это могло сделать его более опасным. Дзирт должен был всё выяснить. Именно для этого он пришел сюда с пирамиды Кельвина. Он двигался молча, шаг за шагом, пока не оказался в нескольких ярдах от варвара, все еще колено преклоненного и, очевидно, не подозревающего о его приближении. «Мои приветствия, Бертгар», — молвил странник. Его неожиданно раздавшийся голос, казалось, не удивил варвара. Идзирт предположил, что Бертгар, ощущавший себя в тундре как дома, все же почувствовал его приближение бертгар медленно поднялся и повернулся к дроу лицом дзирт бросил взгляд на запад где вдалеке виднелось темное пятнышко твой напарник по охоте спросил он сын равияка киерстат ответил бертгар хороший парень а как равияк спросил дзирт Бердгар помолчал минуту. «Ходят слухи, что ты вернулся в долину», — сказал он. «Это хорошо, по мнению Бердгара?» «Нет», — прозвучал простой ответ. «Тундра обширна, Дроу. Достаточно обширна, чтобы нам не пришлось больше встречаться». Бердгар отвернулся от него, будто сказал все, что следовало. Но Дзирту не хотелось пустить всё на самотёк. «С чего бы тебе желать этого?» Наивно спросил он, пытаясь подтолкнуть Бертгара к игре в открытую. Дзирт хотел узнать, насколько варвары стремились отдалиться от дворфов и народа десяти городов. Станут ли они невидимыми партнёрами в тундре? Или, как это уже было когда-то, заклятыми врагами? «Равияк был моим другом?» продолжал Дзирт. «Когда я покидал долину, годы назад, я назвал Ревияка среди тех, кого мне действительно будет не хватать». «Ревияк — старый человек», — спокойно сказал Бертгар. «Но он говорит от лица племени». «Нет!» — ответ Бертгара прозвучал быстро и резко. Затем он успокоился, и его улыбка подтвердила Дзирту, что сказанное было правдой. «Ревияк больше не говорит от лица племени», — продолжил Бердгар. «Тогда, значит, Бердгар?» — спросил Дзирт. Огромный варвар кивнул, все еще улыбаясь. «Я вернулся, чтобы избавить мой народ», — сказал он. от ошибок Вульфгара и Равияка, чтобы увести его назад, к тому образу жизни, что мы вели прежде, когда были свободными, когда не отвечали ни перед кем, кроме самих себя и нашего бога. Дзирт задумался. Гордый молодой воин искренне заблуждался, понял Дроу, ибо прежние времена, о которых Бертгар говорил с таким благоговением, были вовсе не столь беззаботны и восхитительны. Те годы были отмечены войнами, обычно между племенами, сражавшимися за пищу, которой часто не хватало. Варвары умирали от голода и холода, и часто оказывались добычей йети или огромных белых медведей, которые следовали за стадами оленей вдоль берега моря плавучего льда. «Опасность ностальгии», — понял Дзирт. О прошлом часто помнят только хорошее, забывая о бедах. «Значит, Бердгар говорит от имени племени?» — согласился Дзирт. «И он поведет людей к отчаянию, к войне?» «Война — это не всегда отчаяние», — хладнокровно сказал варвар. «Неужели ты так быстро забыл, что, следуя курсам Вольфгара...» Мы пришли к войне с твоим народом. Дзирту нечего было ответить. Конечно, все произошло не совсем так. Война с темными эльфами возникла в большей степени в результате несчастного стечения обстоятельств, нежели из-за действий Вульфгара. И все же это было довольно справедливо, по крайней мере, с формальной точки зрения Бертгара. А до этого Вульфгар... «Втянул племена в войну, чтобы помочь твоему неблагодарному другу вернуть трон», – гнул свою линию Бертгар. Дзирт пристально посмотрел на варвара. Вновь его слова были формально правильными, и Дроу понял, что у него нет убедительного ответа, который мог бы заставить Бердгара изменить мнение. Тут они оба заметили, что к ним приближается Киерстат. «Мы вновь открыли для себя чистый воздух тундры», – провозгласил Бердгар, прежде чем юноша добрался до них. «Мы вернулись к прежнему, лучшему образу жизни, который не предусматривает дружбы с дроу». «Бердгар многое забывает», – ответил Дзирт. «Бердгар помнит многое», – ответил огромный варвар и отвернулся. «Ты бы поступил правильно, поразмыслив над тем хорошим, что Вульфгар сделал для твоего народа!» – крикнул Зирд ему вслед. «Может быть, Сеттлстоун и не был подходящим местом для племени, но долина ледяного ветра – суровая земля, где союзники – это самая большая ценность для любого человека!» Бертгар не замедлил шага. Он приблизился к Киерстаду и прошел мимо него. Киерстад повернулся и посмотрел ему вслед, быстро догадавшись, что здесь произошло. Затем Киерстад повернулся к Дзирту и, узнав дроу, подбежал к нему. «Рад встрече, Киерстад», — сказал Дзирт. «Годы пошли тебе на пользу». Керстад гордо выпрямился, услышав это замечание, ошеломленный тем, что сам Дзирт доуррден сказал о н нечто лесное. Керстад был всего лишь двенадцатилетним мальчиком, когда Дзирт покинул Мифрил и потому не слишком хорошо знал Дроу. Однако он знал о дзирте легендарном воине. Однажды Дзирт и Кэтибри пришли в Хенгород, зал в Сэтлстоуне, где воины распевали мед. Дров вскочил на стол и произнес речь, призывая к укреплению союза между дворфами и варварами. По старым традициям, о которых так часто говорил Бердгар, никакого темного эльфа не допустили бы Фенгород, и определенно никому из них не оказали бы теплого приема. Но все присутствующие проявили в тот день уважение к Дзирту да Урдену, Доказательство боевой славы Дроу. Керста также не мог забыть тех историй о Дзирте, что рассказывал ему отец. В одной особенно страшной битве с народом десяти городов войско варваров было жестоко разгромлено, и немалую роль в этом сыграл Дзир Доурден. После того сражения число варваров резко сократилось. Это означало, что наступившая зима принесла бы много бедствий и трудностей уцелевшим. Особенно очень юным и очень старым, ибо слишком мало охотников осталось живых, чтобы обеспечить едой всех. Но когда кочующие варвары отправились на запад, на всем своем пути они стали находить свежие туши оленей, умело убитых и оставленных для племени. Это дело рук Дзирта до да Урдена, — решили Ревияк и старейшины, того дроу, который защищал десять городов от варваров. Ревияк и многие старшие члены племени никогда не забывали этого доброго дела. — Я рад встрече с тобой, — ответил Керстат. — Хорошо, что ты вернулся. — Не все согласны с твоим мнением, — заметил Дзирт. Керстат фыркнул и пожал плечами. «Я уверен, что Бреннар рад снова видеть таких, как Дзирт Доурден», — сказал он. «И таких, как Эти Бри», — добавил Дзирт, — ибо она вернулась со мной. Вновь юноша кивнул, и Дзирт почувствовал, что ему хочется высказать нечто более глубокое, нежели просто поддерживать вежливую беседу. Однако он все время оглядывался через плечо на удалявшуюся фигуру Бертгара. своего вождя. Он явно испытывал смешанные чувства, и его преданность подвергалась серьезному испытанию. В конце концов Керстат вздохнул и взглянул Дроу прямо в лицо. Внутренняя борьба в нем закончилась. «Многие помнят правду о Дзирте до Урдене», – сказал он. И о Бреннере-боевом топоре Керстат кивнул. «Бердгар руководит племенем по праву деяния, но не все соглашаются с каждым его словом». «Тогда давай надеяться, что Бердгар вскоре вспомнит ту правду», — ответил Дзирт. Керста отоглянулся еще раз и увидел, что Бердгар остановился и повернулся, чтобы посмотреть на них. Юный варвар понял, что от него ожидалось. и быстро кивнул Дзирту, и даже не сказав ни слова на прощание, помчался гиганту. Дзирт долго размышлял над подтекстом увиденного. Юноша подчиняется воле Бердгара, хотя и не разделяет многие взгляды своего вождя. Затем Дроу обратился мыслями к своим планам. Он собирался вернуться в поселение варваров, чтобы поговорить с Ревияком. Но теперь это казалось ему бессмысленным, даже опасным, особенно если Бертгар говорит от имени племени. В то время как Дзирт бежал на север от пирамиды Кельвина, другой путник пересекал тундру южнее горы. Это брела Стампец скребущий Коготь. Ее спина согнулась под грузом огромного вьюка, а взгляд был сосредоточен на одной единственной цели – высоко вздымавшихся вершинах гребня мира. Креншинибон, который висел в петле на поясе жрицы, был доволен и хранил молчание. Артефакт вторгался в сны жрицы каждую ночь, но его общение с ней носило необычный для него вкратчивый характер – ибо Криншинебон побаивался Стампет, жрицы доброго бога. Постепенно, в течение недель, Криншинебон преодолел сопротивление Стампет, убедив ее в том, что речь идет не о безрассудно опасном путешествии, но об испытании, которое надо пройти и победить. И вот Стампет вышла в путь накануне, решительно направившись на юг. с оружием в руках, готовая к встрече с любыми монстрами, к покорению любой вершины. Она еще не достигла гор, преодолев лишь половину пути от Красных Вод, самого южного из трех озер. Криншинебон планировал хранить молчание во время всего пути. Несколько дней для него ничего не значили. Когда они доберутся до гор этой дикой местности – Артефакт найдет себе более подходящего владельца. Но неожиданно хрустальный осколок почувствовал некое присутствие, могущественное и знакомое. Танари! Мгновением позже Стампет остановилась на бегу, с любопытством разглядывая предмет на своем поясе. Она ощутила исходящие от него вибрации, как будто это было живое существо. Стампет поняла, что эти вибрации — ничто иное, как призыв». «Ну и что теперь?» — спросила жрица, вынимая хрустальный осколок из петли. «Чего ты имеешь в виду?» Она все еще разглядывала осколок, когда черный шар вылетел из голубой дымки далекого горизонта, услышав призыв и мчась на кожистых крыльях сумасшедшей скоростью. Жрица пожала плечами. Ничего не поняв, она водрузила осколок на место, затем посмотрела вверх. Слишком поздно. Эрту налетел на нее жестко и быстро, сокрушив ее прежде, чем она успела даже поднять оружие. В считанные секунды Криншинибон оказался в его лапах, союз которого желали оба. Оцепеневшая Стампет лежала на земле, ее оружие было отброшено далеко в сторону. Она приподнялась на локтях и, бросив взгляд на Танари, стала взывать к своему богу. Но Эрту не медлил. Он ударил ее так, что она отлетела на дюжину фута в сторону и собрался было предать ее мучительной смерти. Криншинебон остановил его. Не то чтобы артефакт презирал грубую силу или испытывал сострадание к Стампет. Он просто напомнил Эрту... что таких противников, как эта жрица, можно было бы использовать в своих интересах. Эрту ничего не знал ни о Бреннере-боевом топоре и поисках Мефрилхалла, ни об уходе клана из долины, не говоря о его возвращении. Но демон знал о том, что Дзирт был предан дворфом Долины Ледяного Ветра. Если Дзирто Урден находится в долине, или если он вернется сюда когда-нибудь, то он, вероятно, вновь будет вместе с дворфами, которые работали в шахтах к югу от горы, зовущейся пирамидой Кельвина. А женщина, очевидно, была из того клана. Эрто возвышался над ней, угрожая и не давая сосредоточиться для сотворения заклинания, или для того, чтобы вернуть свое оружие». Демон протянул руку, на указательном пальце которой было кольцо, украшенное темно-лиловым драгоценным камнем. Черные глаза и рту полыхнули оранжевым пламенем, когда он начал читать заклинание на гортанном языке бездны. Драгоценный камень вспыхнул лиловатым светом, который залил стампет. Внезапно угол зрения Стампед изменился. Она более не смотрела вверх на демона, но глядела вниз на свое собственное тело. Она слышала гогочущий смех рту, чувствовала одобрение хрустального осколка, а затем беспомощно наблюдала за тем, как ее тело поднялось с земли и пошло, собирая разбросанные вещи. «Похоже на зомби!» Двигающиеся на негнущихся ногах тело жрицы, лишённое души, повернулось и направилось на юг. Душа Стампет осталась внутри лиловатого камня. Слушать гогот демона и ощущать волны, направляемые рту артефактом. В тот вечер Дзирт и Каэтибри сидели на склоне Бреннера, с рыжебородым Дворфом и Реджисом, любуясь звездами. И Дворф, и Хафлинг чувствовали беспокойство своих друзей, ощущали, что Дзирт и Кейти хранят некую тайну. Много раз Дроу и девушка обменивались озабоченными взглядами. «Но», — сказал Бреннер после продолжительного молчания, «не в силах больше выносить загадочные взгляды». Кэти Бри хихикнула, напряжение было снято проницательностью ее отца. Она и Дзирт, разумеется, привели сюда Бреннера и Реджиса не для того, чтобы обсудить красоту луны и звезд. После долгой дискуссии Дроу в конце концов согласился с доводами Кэти Бри. Было бы нечестно оставить друзей в неведении относительно истинных причин их возвращения в долину ледяного ветра. И вот Зирт рассказал о последних неделях на борту морской феи, о нападении на Дюдермонтов в Глубоководье и Рейдена Каэрвич, о путешествии в Кэрадун, устроенном заклинанием Гаркла, и их полете с ветром вместе с Кэдерли, который привел их в Лускан. Он ничего не упустил, даже тех фрагментов из стихов слепой ведьмы, которых он еще помнил, и того, что его отец был пленником Ирту, Великого Танари. Кэйти часто вставляла свои замечания, главным образом для того, чтобы уверить отца. Они решили вернуться домой прежде всего потому, что это был их дом, потому что здесь были Бреннер и Реджис. После того, как Дзирт закончил свое повествование, воцарилась тишина. Все взгляды устремились на Бреннера, ожидая его отклика, как будто это будет приговор им всем. «Проклятый эльф!» — завопил наконец он. «Ты всегда приносишь неприятности, делаешь жизнь интересной!» После непродолжительного напряженного смеха Дзирт Кэтибри и Бреннер Повернулись послушать, что скажет по этому поводу Реджис. «Кажется, пора обзаводиться новыми друзьями», — заломил руки Хафлинг. Но, как и гнев Бреннера, его отчаяние было ненастоящим. Гвенвивар зарычала в ночи. «Они вновь были вместе, пятеро друзей, готовые к любым событиям, к любым сражениям». Но они не постигли всей глубины того ужаса, который звался Эрту, и не знали, что демон уже заполучил Криншинебон.